Я обернувшись к дедушке. Итак, сэн Симон рассказывает, как Мольерье имел смелость подать руку его сыновьям. Вы знаете тот самый Мольерье, о котором Герцк говорит: "Никогда я не видел в этой неуклюжей бутылке ничего, кроме дурного настроения, грубости и глупости". Неуклюжей они так или нет, но мне известны бутылки